В тамбуре в разных позах валялись шестеро охранников. Трое из них явно были уже не жильцы. Очень сложно продолжать жить с половиной черепа вместо целого или с распоротой грудиной и вывернувшимися наружу внутренностями. Один тихо стонал, зажимая лицо ладонями, между пальцами вовсю хлистала кровь, остальные вполне могли скоро оклематься. Касьян свесился в изуродованную шахту. — Опа! А вот это то, что нам и нужно. В метрах в шести ниже уровня пола взрыв пробил дыру в стенке канализационного коллектора. — Вот только как туда добраться? Взрыв перебил кабельный короб, и сейчас оплавившиеся концы кабелей топорщились в двух метрах ниже уровня пола. «А, была не была». Полубой стянул многострадальную куртку, отхватил еще два куска ткани и намотал на руки. Остатки куртки он разделил на две части и обмотал ими колени, после чего аккуратно соскользнул в шахту и, чуть качнувшись, отпустил руки. А стену его приложило основательно. Касьяну даже пришлось с полминуты повисеть, восстанавливая дыхание, но затем он подтянулся и, обдирая бока, протиснулся в пролом. Достав нож электрика, включил встроенный фонарик и осмотрелся. Коллектор был относительно чист. Ну, насколько может быть чистым канализационный коллектор? Полубой удовлетворенно хмыкнул и на четвереньках двинулся вперед под панические вопли из наушника гарнитуры. «Мистер Паркер, объект движется к границам, за границей здания!» «Идентификация объекта затруднена вследствие выхода объекта за пределы антенного поля!» Первую решетку он преодолел быстро, срезав лучевиком вшивый электронный замочек. «Следующее препятствие было посложнее!» Решетка, вделанная в бетон. Касьян не стал возиться с пережиганием толстого металла решетки. Этим можно было заниматься до второго пришествия. А расстрелял из лучевика цемент вокруг прутьев и вырвал решетку из бетона. Он прополз по коллектору уже метров сто, когда впереди замаячил легкий свет. Касьян в очередной раз удовлетворенно хмыкнул. «Скорее всего, это решетка ливневой канализации, или, что еще лучше, люк обслуживания с вентиляционными отверстиями». Так оно и оказалось. Когда Касьян выбрался из канализационного люка, со спины послышался веселый и несколько удивленный голос. «Ба! Да это же старина Кадоген! Полубой обернулся. На углу улицы в трех шагах от него – Лаково блестел горбатый силуэт Айшахи Люкс, а прямо перед ним, сложив руки на груди, горделиво возвышался тот самый дюжий мафиозо, который в свое время учил его уважению и тому, что долги надо отдавать вовремя, то есть, когда сказано «Опа, на ловца и зверь бежит», — пробормотал Касьян и радостно осклабился. «Ай, парень, если бы ты знал, как я рад тебя видеть!» «Не понял!» — удивился Мафиозо. «Ну как же! Мне так хотелось вернуть тебе тот должок!» Все так же скались, пояснил Полубой. Мафиозо расплылся в улыбке. «Кадагин, Кадоген, Неужели тебе мало оказалось одного раза?» Он повернулся к Глидору и махнул рукой. Левая дверца машины распахнулась, и оттуда показалась хмурая физиономия водителя. «Сакс, кинь-ка мне бейсбольную биту». Физиономия нырнула внутрь, и через пару мгновений водитель уже вылез целиком, держа в руках биту. «Помощь нужна?» — спросил он, протягивая биту напарнику. «Ну что ты говор...» — начал было мафиозу, но тут сухо треснул выстрел из лучевика... И водитель опрокинулся на спину. Мафиозу резко развернулся и дико заверещал от того, что его левая рука оказалась переломлена в районе запястья. Еще одно движение Кадагина, и такая же участь постигла правую ногу. — Знаешь, родной! — ласково произнес полубой, напоследок выбивая из сумки правый плечевой сустав громилы. Будь у меня побольше времени, я засунул бы тебе эту биту в задницу, причем по самый кончик рукоятки. А сейчас, извини, некогда! Спешу! Оказавшись внутри Глидера, полубой рывком поднял его над крышами и, заложив вираж, вызвал Сандерса: Дик, я на улице, оторвался, и в машине, но минут этак через пять меня вполне могут начать искать. Где ты сможешь меня подобрать? Сандерс раздумывал не более нескольких секунд. «Давай к набережной. Сквер Вашингтона, знаешь?» «Сейчас там должно быть пусто. Снизишься до полуметра, поставишь автопилот на плавный набор высоты и выпрыгнешь. Я подберу тебя на противоположной от сквера стороне Линкольн-авеню». Касьян, понимающий, кивнул. «Ясно, работаю». Все было понятно. Когда он покинет «Глидер», Тот пересечет новый потамак и на другом берегу будет иметь уже достаточную высоту, чтобы продолжить движение над крышами. Ну, а за время полета над рекой его еще и изрядно сдует в сторону, над новым потамаком всегда ветрено. Так что вычислить, где и когда покинули Глидер, будет довольно сложно, если вообще возможно. На счастье, в сквере Вашингтона действительно никого не оказалось. Сандерс подобрал его через три минуты. Когда полубой влез на заднее сиденье такси, Сандерс молча заблокировал дверь, поднял машину и, покосившись в зеркало заднего вида, хмуро буркнул. «Ты самый удачливый сукин сын, которого я только встречал!» «При чем здесь удача, Дик?» Философски заметил полубой: они пытались справиться со мной на моей территории. Мои киберребятки два месяца только тем и занимались, что детализировали схему здания Макнамара Инк. У них же больше ничего так и не получилось. Так что я выучил всю схему этого здания вплоть до технологической ниши размером в ладонь. Поэтому у них не было ни одного шанса. Ты лучше скажи, как информация. — Есть что-нибудь интересное? — Ты что, думаешь, пока ты там развлекался, я тут рассматривал, что ты успел нарыть? — А чем еще тебе заниматься? — вполне искренне удивился Касьян. — Ты... — Сандер сткнул клавишу автопилота и возмущенно развернулся к полубою, тут же наткнувшись на его ехидный взгляд. — Ах ты, сукин сын! — только и смог произнести дик. До ранчо они добрались через полчаса. Опустив глидер, Сандерс выбрался из кабины и, махнув полубою, рысью бросился в ту комнатку, что была набита различной аппаратурой. Касьян поднялся к себе, стянул изрядно потрепанный и провонявший рабочий комбинезон, с наслаждением вымался под душем и, переодевшись в свое, его собственные вещи, в которых он прилетел, хранились именно здесь, на ранчо, а оставшаяся в отеле сумка была набита пожитками Кадагина, которые подобрали Сандерс и Вилкинсон в соответствии с легендой. Спустился. Дик все еще торчал в своей комнате. Полубой сунул нос в холодильник, удовлетворенно хмыкнул и принялся за готовку. Он успел приготовить мясо по разбойничьи и даже сервировать стол в зале с камином, когда из комнаты наконец появился Сандерс. Увидев накрытый стол, он расплылся в улыбке. «О, уважаю!» Полубой сделал приглашающий жест и, ухватив бутылку Гленфидиш, прищурясь, спросил. «Ну как, есть за что выпить?» Дик довольно кивнул. «По-моему, да». Они чокнулись, выпили и жадно принялись за еду. Когда первый голод был утолен, Сандерс откинулся на спинку кресла и начал рассказ. «Тебе удалось скачать установки связи за последний год, и если подавляющее большинство установок для нас не представляет особого внимания, два адреса оказались очень интересными. Один из них — это координаты того самого терминала, который мы откопали во время пьяного тракта в потекшей дюзе». «Мы». — хмыкнул Касьян, но Сандерс сделал вид, что не заметил реплики. Что касается второго, то он довольно далеко от Келлингового меридиана и практически в том же направлении, что и терминал. Полубой насупился. — Значит, тварь там? — Очень может быть, — задумчиво произнес Дик. Касьян разлил еще и, подняв стакан, коротко возгласил. — Ну, за удачу! Они выпили, затем Сандерс, усмехнувшись, сказал: Знаешь, они используются довольно редко, едва ли чаще раза в 2-3 месяца, так что, если бы ты не продержался столько, сколько сумел, мы могли бы вообще их не отыскать. То-то, мой первый учитель тактик, старшина Грибов, всегда говорил, что ключевую позицию надо держать столько, сколько возможно. И еще чуть-чуть. И покидать ее только тогда, когда она перестает быть ключевой. Мудрый человек. А знаешь, эти идиоты даже не сменили коды доступа. Наверное, подумали, что ты уже скачал все возможное. И что менять до конца смены? А, скорее, просто забыли. Так что, ты влез в их систему? Обрадовался Полубой. В их систему нет, с сожалением констатировал Сандерс. Там слишком сложная система контроля доступа. И коды действуют, только если их набираешь с определенных пультов. Но вот передатчиком они пользуются чужим, Северзителеком. И вот там я оставил закладки. Если придут еще какие-то сообщения с этих адресов, Северзителеком нам отсимофорит. А что это нам даст? Поинтересовался Касьян. «Ну, уверенность в том, что на этих адресах как минимум кто-то побывал». Тут Дик задумался, а затем внезапно, как будто без связи с предыдущим, произнес. «А знаешь, похоже, нам придется переходить на нелегальное положение». «Почему это?» – удивился Полубой. «Вроде мы с тобой нигде не наследили». «Наследили, Касьян, еще как наследили! Уж можешь мне поверить!» — вздохнул Сандерс. — Ты и сам этого не замечаешь. Ты привык к тому, что если тебя нельзя вычислить немедленно в течение часов, максимум суток, то все, ты ушел. Добрался до точки отхода и, фить, загрузился в транспорт и исчез навсегда. Но мы сейчас в другом положении. У нас нет поддержки, да и пути отхода крайне ограничены а следов мы оставили столько, что обнаружить их лишь вопрос времени и чистоты поисковой сети. А у меня сильное подозрение, что на мистера Макнамару будет работать не только его служба безопасности, ей деваться некуда, и не только вся столичная полиция, подобное происшествие в ее прямой компетенции, но и мафия, и даже мое родимое федеральное бюро. А значит, сеть будет настолько густой, что нам просто негде будет отсидеться. И как они нас вычислят? Да мало ли, пожал плечами Дик, а просят всех соседей, знакомых, собутыльников, консьержку и сослуживцев. Выяснят, что к тебе регулярно наведывался один и тот же таксист. Пробьют записи маршрутизатора и совместят по времени. А отсюда очень просто вычислить регистрационный номер моего такси. Дальше проще. Наложат сетку перемещений по показаниям отметок маршрутизатора. И вот оно, мое ранчо, как на ладони. А от меня уже ниточки потянутся черт знает куда. И на Хлайб тоже. А уж извини, рано или поздно найдется парень, который наложит голографическое изображение Кадагина на изображение моего бывшего напарника на Хлайбе и воскликнет «Да это же одно лицо!» А может, даже и этого не потребуется, потому что какой-нибудь умник просто прогонит твое изображение со сканеров КПП «Макнамара Инк» Или из базы отдела кадров Magic Oxygen по нашим базам данных? И сколько у нас времени? Ну, я думаю, около двух суток у нас есть. Да уж, зло хмыкнул полубой: И как это вы дожили, что все ваши полиции, федералы и даже мафия работают на одного засранца? Дик вздохнул и, наклонившись, плеснул себе в стакан, глотнув. Он откинулся на спинку кресла и заговорил. Понимаешь, Касьян, многие думают, что демократия – это как бы все случается само собой. Ну, если, мол, дорвется до власти какой-нибудь засранец, то мы его через некоторое время раз и к ногтю скинем нахрен. Но на самом деле это не так. Особенно потому, что и власть при демократии тоже бывает разная. Публичная и не очень. На самом деле демократия, и в этом ее основная особенность и неоспоримое преимущество, это некий общественный договор, когда люди договариваются соблюдать некие правила игры и изо всех сил стараются их соблюдать. И когда появляется человек, который цинично и сознательно их нарушает, требуются гигантские усилия других членов общества, осознающих ценность демократии и... «Ты чего это?» – вскинулся он, уставившись на полубоя, который смотрел на него это жалостливо. «Ох, дик!» – ну и сказанул. То есть демократия – это значит некий общественный договор, который, мол, работает, если все с копом стараются. А у нас, мол, государь-император как сел на трон, так и сидит себе, поплевывает». Ты хоть историю-то у себя в университете учил? Или не помнишь, что у нас в 1917-м уже одного государя к стенке поставили? А про Толменский кризис слышал? У вас на спецкурсах небось говорили, что это вы, мол, все так славненько устроили. А на самом деле, шиш, это мы сами снова едва в дерьмо не вляпались». «Ежели бы у нас все так запросто само собой случалось, то кому эта ваша демократия нужна была бы? Че париться-то, если все само собой происходит? Государь помер, ап, и новый на троне, и все, ладушки». «Нет, мы тоже, как и вы, и правила игры соблюдаем, и изо всех жил тянем, чтобы все нормально было. И, государь, я тебе скажу, первый из всех». Потому как понимает, что если он хоть чуток сочковать начнет, все нахрен рухнет, как уже было. И это его понимание – великая вещь, на которой все держится. А у вас такого понимающего, извини, нет. А я вот он, сижу и выслушиваю от тебя, какая это, оказывается, хрупкая и неустойчивая вещь, ваша хваленая демократия. И не только выслушиваю, но еще и жизнь кладу на то, чтобы она, родимая, окончательно в дерьмо не ухнула. Касьян замолчал. Некоторое время в зале царила тишина, затем Сандерс потянулся к бутылке и решительно разлил виски в стаканы. Знаешь, за что я хочу выпить, Касьян? За то, чтобы наши страны никогда не враждовали друг с другом. «Потому что мне будет довольно сложно нажать на спусковой крючок, зная, что по ту сторону мушки можешь оказаться ты». Полубой сурово сдвинул брови, но Дику показалось, что он слегка смутился. «Ну, мне тоже не хотелось бы». Они оба не подозревали, что кое-у-кого на этот счет были прямо противоположные планы.